припоминаю также смутный ужас на сердце, порожденный ощущением неестественного спокойствия этого сердца. Далее возникает ощущение всеобщей недвижности. Как будто мои насильщики, зловещее шествие, перешли в своем спуске границы безграничного и остановились, утомленные своей скучной работой. Затем вспоминается ощущение затхлой сырости, а там,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 Это состояние тянулось очень долго. Затем, внезапно, мысль, судорожный страх, напряжённое стремление уяснить своё положение. Затем жадное желание снова погрузиться в бессознательность. Затем быстрое пробуждение души и успешная попытка двигаться. И, наконец, отчётливое воспоминание о суде, о мрачных занавесях, о приговоре, об упадке сил, об обмороке —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 Я не боялся увидеть что-нибудь ужасное. Нет, меня скорее пугала мысль, что не придётся ничего увидеть. Наконец, с отчаянием в сердце, я быстро открыл глаза. Мои худшие опасения подтвердились. Чёрная, непроглядная тьма окружала меня. Я задыхался. Тьма давила и душила меня.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 Под градом катился из всех моих пор, застывал холодными тяжёлыми каплями на моём лбу. Наконец агония сделалась невыносимой, и я осторожно двинулся вперёд, вытянув руку и расширяя глаза в надежде уловить хоть слабый луч света. Я сделал несколько шагов, но всё кругом было тьма и пустота. Я вздохнул свободнее. Казалось очевидным, что мне суждена ещё не самая ужасная участь. Пока я осторожно пробирался вперёд, в памяти моей зароились тысячи рассказов об ужасах Толеда. О здешних тюрьмах ходили зловещие слухи, которым я не верил, считая их вымыслом, до того зловещие и мрачные, что их передавали только шёпотом. Не осуждён ли я на голодную смерть в этом царстве подземной тьмы? Или меня ожидает другая?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 Моё прежнее платье было заменено грубой саржевой рубахой. Я хотел было воткнуть нож в какую-нибудь щель в стене, чтобы отметить пункт, от которого отправляюсь. Затруднение было пустое, но при моём расстройстве показалось мне в первую минуту неодолимым. Я оторвал от рубахи длинную полосу и разложил её на полу под прямым углом к стене. Пробираясь ощупью вокруг тюрьмы, я должен был наткнуться на неё, сделав полный круг.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 Затем продолжал обход темницы. И, наконец, с большим трудом добрался до лоскута Саржи. В минуту падения я сделал уже 52 шага. Да после того — 48. Всего стало быть 100. Считая по два шага на ярд, я принимал окружность моей темницы в 50 ярдов. Впрочем, в стене мне попалось много углов, так что я не мог определить общую форму склепа. Мне всё-таки казалось, что это склеп. В сущности, я производил это исследование без всякой определённой цели, не говоря уже о надежде, но смутное любопытство заставляло меня продолжать его. Оставив стену, я решился пройти поперек темницы. Я ступал с большой осторожностью, так как пол, хотя и твёрдый, был очень скользок, но в конце концов ободрился и пошёл смело, стараясь идти по прямой линии.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 Отправившись вдоль стены, я отсчитал 52 шага и упал. В эту минуту я находился в двух-трёх шагах от лоскута, то есть сделал почти полный круг. Тут я заснул, а проснувшись, пошёл обратно, совершив таким образом двойной обход. В своём расстройстве я не заметил, что стена, находившаяся в начале обхода по левую руку от меня, в конце очутилась по правую. Определяя форму ограды, я также сделал ошибку.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 Но краски выцвели и поблёкли от сырости. Я рассмотрел также каменный пол. Посреди него зиял круглый колодец, от которого я ускользнул. Но он был один в комнате. Всё это я видел неясно и с большим усилием, так как моё положение изменилось во время сна. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во всю длину на низенькой деревянной скамейке. Я был тщательно привязан к ней длинным ремнём,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 сильно заправленные пряностями. Подняв глаза, я стал рассматривать потолок. Он находился на высоте 30 или 40 футов и был устроен так же, как стены. Странная фигура на одной из плит остановила моё внимание. Это было изображение времени, как его обыкновенно рисуют. Только вместо косы была нарисована фигура, которая показалась мне с первого взгляда изображением маятника, какие бывают у старинных часов.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 радости и надежды, но чувствовал также, что она угасла, едва зародившись. Напрасно я пытался определить, вернуть её. Долгие муки уничтожили во мне почти всякую способность к мышлению. Я превратился в глупца, идиота. Линия размахов маятника приходилась поперёк моего тела. Я заметил, что полумесяц должен был перерезать мне сердце.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 Эта надежда заставляла меня дрожать всеми нервами, всеми фибрами. Да, это была надежда. Та надежда, которая торжествует над пыткой и шепчет приговорённому к смерти слова утешения даже в тюрьмах Инквизиции. Я видел, что через 10-12 взмахов сталь коснётся моей одежды. И лишь только я убедился в этом, мной овладело холодное, сосредоточенное спокойствие отчаяния.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 Ремень плотно обвил мои члены и туловище по всем направлениям, кроме того места, которое приходилось на пути маятника. Не успел я опустить голову, как в уме моём мелькнула недодуманная половина, иначе не умею выразиться, мысли об избавлении, начало которой лишь смутно пронеслось в моём мозгу, когда я подносил пищу к запёкшимся губам. Теперь эта мысль явилась вся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 Я чувствовал, что узы мои ослабевают, чувствовал, что они порваны уже в нескольких местах с нечеловеческой решимостью. Я всё ещё лежал, не шевелясь. Недаром я терпел, не напрасно надеялся. Наконец-то я почувствовал себя свободным. Ремень висел лоскутьями вокруг моего тела, но маятник уже касался моей груди. Он перерезал саржу. Перерезал полотно нижней рубахи. и Ещё взмах. Ещё. И жгучая боль пронизала моё тело. Но наступила минута освобождения. При первом взмахе моей руки мои избавители в беспорядке ринулись прочь. Осторожным, тихим, гибким змейным движением я выскользнул из моих ус и из-под секиры. В эту минуту, по крайней мере, я был свободен. Свободен и в когтях инквизиции. Не успел я соскочить со своего деревянного шафота на каменный пол темницы, как движения адской машины прекратились, и какая-то невидимая сила подняла её к потолку. Это был урок, наполнивший моё сердце отчаяньем. Несомненно, за каждым моим движением следили. Свободен. Я ускользнул от мучительной смерти, чтобы подвергнуться новой и более ужасной пытке.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 На этот раз очевидно, перемена формы. Как и раньше, я не мог с первого взгляда определить или понять, что происходит, но недоумение моё скоро рассеялось. Я раздразнил мстительность инквизиторов, дважды ускользнув от гибели. Но теперь уж не приходилось шутить с царём ужасов. Раньше комната имела форму квадрата. Теперь же два её угла сделались острыми. Следовательно, другие два — тупыми.